Секторы ада. Шкурня. Вспышка гнева Божьего задела Бланш. В отличие от других, она не спряталась в ходуне, наблюдая, как патрульный шаттл разбивается в дребезги на проклятом плато. Её искусственный гласовый тик, оставив ожог на коже, в глубине души она была этому рада. То, что никогда не принадлежало её телу, теперь навсегда из него ушло. Когда луч рассеялся, Собачники повыскакивали, чтобы обоскать шаттл. Синиша доложили, что пилот мёртв, потому что состоял из синтетики на 80%. Это был Микель. Его кот пробежал перед её глазами ещё до того, как они прочли нашивку на его форме. Ночь не могла понять, как ей удалось это понять и почему она увидела именно его цифры, но это оказалось одна из худших догадок в её жизни. Было бы лучше, если бы она так и не узнала, кто разбился в таможенном шаттле. Микель как живой всё ещё стоял перед глазами, доброжелательный, молчаливый, вопреки серьёзности всегда улыбаясь ей лучистыми глазами. Кто мог знать, что он вылетит в этот дурной час за ней? За кем же ещё? Сказали, что шаттл не удалось посадить, потому что пилоты растворились в искусственные руки. Жалко, такую машину потеряли. Зато врагас били. Эти слова остались в голове мерцающим эхом. Обратный путь она проделала, включив автопилот. Капитаму здорово отстала. У неё не было сил вести ходуна. В сознании звенела пустота, и даже боль в глазнице ощущалась притуплённо. Чёртова плата нужно было переименовать в землю мертвецов. Кто бы на него ни не ступал сегодня, заканчивал плохо. Её фактически вынули наружу уже в бункере и отвели в тронный зал. Наги слушались её плохо. За спиной разносились радостные боевые крики, и в каждом отсеке скандировали имя Синиши. Собачники праздновали первую крупную победу. В его шкурне царила тишина. Только, как обычно, что-то капало вдалеке. «Садись, малышка. Что с тобой ещё поделаешь?» Синиша опустился на камни рядом, пытливо вглядывая в её лицо. Казалось, что он должен сейчас разоблачить и убить её. Но он буднично открыл аптечку и начал обрабатывать рану у её глазницы. Вот такие они, ваши органы на основании микрона, совсем не вечные. Отстранённо сообщил он, покрывая раны антисептиком. Вы в Авеланя не уже давно не люди с этими протезами. Андроиды какие-то. как таможенник, которого мы сбили. Здоровый слезящийся глаз мутно сфокусировался на вожде собачников. Его рука деликатно, но крепко придерживала её подбородок. Действия были лёгкими и даже заботливыми, но во взоре не переставал отлеть впитывающее внимание. "А что по-твоему делает тебя человеком?" спросила его Бланш. "Всё, ты пыталась нас остановить?" Вместо ответа спросил он, вытирая с её кожи сукровицу и остатки синтетики. «Не люблю бессмысленную жестокость». Но смысл в этом был. Мы узнали, что гнев Божий поражает даже тех, кто стоит за пределом рассчитанного радиуса его действия. Ты была на расстоянии десяти метров, не меньше. И единственный искусственный орган в твоём теле не выдержал. Рада, что мой вытекший глаз тебе это доказал. Честно, я сомневался, что Луч достигнет того же ника. Твой день сегодня. Синеша отложил использованную вату, не отпуская её взглядом. Не в первый раз его внимание ощущалось чуть ли не под самой кожей. Знал его погибшего. Тихо спросил он: "Нет. Не время, Бланш". Синиша аккуратно сомкнул пальцы вокруг её горла. Безочастность, накатившая ранее, только стянулась внутри сильнее. Ты знала скорпина. А давай расскажу, что от него осталось. Тулующая до да голова. Удивительный полуробот. Как только вообще дожил до своих лет? Он умер очень быстро, если тебя это беспокоит. Когда синтетика растворяется лучом, Как глазовут все системы организма разом. Начинается сильное внутреннее кровотечение. А учитывая, что у него все части тела были интегрированы с нервной системой, он отключился раньше, чем понял, что умирает. Это хорошая смерть. Лёгкая. За него не переживай. Он был другом. Единственным другом. Синишек кивнул, выглядя слегка удовлетворенным. А почему он к нам полетел? Чего от нас хотел? Я думаю, он просто хотел найти меня и помочь. Вряд ли Микель знал, что вы тоже со мной. По тонким губам синеше расползлась уже знакомая змеиная ухмылочка. Как Джон напоминал вымерших земноводных. Те же повадки были такие же. Безшумная, быстрая пластика и остановившийся взгляд. Сколько ещё людей на Вавилоне, возможно, хотят тебе помочь, а? Бланш. Мальце замкнулись чуть плотнее. Но дышать ещё удавалось. В голове вдруг прояснилось и возникло дикое, непреодолимое ощущение закончить то, что она начала. Дедушкины напутствия всё ещё звучали в памяти. И теперь на один мёртвый голос в её голове стало больше. Микель просил её когда-то о другом. Жизнь за башней существует по ещё более диким законам, чем здесь. Все твои враги страшнее тебя. Не принимай ничью сторону по-настоящему, если хочешь выжить, когда она заговорила, её слова звучали на удивление холодно и разумно. Скорее они хотят меня убить. И ты знаешь кто это? Карл Канингем и вся элита Фау и Мортилов. Подумай головой, Синиша. Если бы за мной стояли они, то отправили бы не один шаттл, а отряд. В такую даль срываются только отчаявшиеся. переживающие за своих близких люди, забывшие об осторожности, законе и собственной безопасности. Когда ты научишься понимать людей не только своими животным инстинктами, ты научишься по-настоящему ими управлять. Синишер мешкал, не разжимая рук. Бланш спокойно смотрела на него в ответ. Капли превратились в один сплошной звук, и миг остановился. Внезапно его пальцы расжались, и время сдвинулось. Так же неторопливо Синиша закрыл её рану свежим бинтом и надел сверху чёрную глазную повязку. «Так намного лучше», — сообщил он. «Буду звать тебя Одноглазая. Это тебе идёт больше, Бланш». Он вытянул перед ней кусок зеркала. Связи со своим отражением уже не было. На неё смотрел кто-то, кого она не узнавала.